глава двадцать первая эх с одной стороны весело а с другой задолбался уже разбегаюсь и пытаюсь пробежать по целине хотя какая же эта целина сколько раз уже проваливались в снег всем коллективом. скорее пашня а я в ней в роли морковки ну вот не получается и все то ли я бегу медленно то ли тяжелый хотя руслан вон всяко не легче меня однако его это не останавливает сейчас сидит на бревнышке и смотрит на то как мы извращаемся что «Откуда брёвнышко?» «Так из леса вестимо. Откуда же ещё?» «Нашли валежину и приволокли. Повезло. Топора-то нету, а ножами много не настругаешь. А ведь пришлось бы. Ну не сидеть же командиру на снегу. А так вроде всё путём. Вот только хреново по сугробам таскать. Ну да, что поделаешь. Удобство командира — это святое. В очередной раз, хорошенько разбежавшись и влетев в снег по пояс... Точнее, по пояс — это когда я встал, а так-то с головой. Ощутил седалищным нервом приближающееся что-то. Тихо! Наступает мгновенная тишина. Парни пригибаются, как и я, к земле и прислушиваются, но без толку. Меня насторожил запах. Пытаюсь определить направление слабого ветерка. Он дует оттуда, откуда мы пришли. Кто-то идет по лыжне. И с сомнением в голосе обращаюсь к Руслану. Женщины! Тот улыбается и кивает. Даже не надеялся уже, что заметишь. Но, судя по тому, что не беспокоится, он знает, кто это. А чего гадать-то? Сколько тут идиотов, способных махнуть на такую пробежку, да еще женского пола? Валькирии! Унюхал или догадался? Догадался. Тоже неплохо. Положив согнутую в локте правую руку на колено, интересуется. Кого стоим? Зачем ждем? Но, посмотрев на наши непонимающие рожи, пояснил. Скучно. И за чей счет я сегодня буду развлекаться? Договорить он не успел, ибо на вопрос, за чей счет, ответ прост. Хоть за чей, лишь бы не за наш. Молод, балагор, катапульта. А что, они самые здоровые, вот пусть и стараются, а то отъели морды. Первыми в полет уходят Лаки и Маркони, как самые легкие. Смачно приземляются за кустами, будут заходить в тыл. Спросите, зачем такие трудности? Так ведь снег кругом, следы куда денешь? Вот и летаем. Разбег... Упор в сложенные в замок руки и двое здоровых лбов подбрасывают меня вверх. Лечу! и те, мать, как хреново-то лечу! Мазил мля. Даже если не разобью морду о ствол этой сосны, мало мне не покажется. Замаскировался, называется. Хе, талант не пропьешь. Подлетая к стволу, изогнулся и, выставив вперед руки, облизал дерево, придав себе дополнительное ускорение, оттолкнувшись от него. Эх, лучше бы тормозил. Открытое место, целый нетронутый снежный покров. И тут я. Пузом. Вновь устраиваю акробатический трюк, стараясь приземлиться ногами. Все хоть поменьше яма будет. А из снега торчит коряга. Вот я на нее сейчас задом. С перепуга начинаю перебирать ногами в надежде продвинуться хоть на пару сантиметров. Уж больно мне мое седалище дорого. Да уж, страх творит чудеса. Я не просто продвинулся. Добежал до ближайшей елки и, скользнув подсвешивающиеся до земли лапы, затормозил ногами обствол. Даже снег не сбил светок. Ай да я! Ай да молодец! Спас так дорогую мне часть организма! Жаль, только натоптал. А теперь надо как-то переползти хоть куда-нибудь, оглядываюсь. И только сейчас до меня доходит, что я сделал. Передо мной почти девственно чистый слой снега, лишь едва-едва заметно места, где ступала нога спецназовца. «Шутить изволю?» «А ведь имею право. Заметить следы можно только, если подойти в упор и присмотреться. А кто сюда полезет? Может, снять шапку и погладить себя по голове? Ведь теперь я точно знаю, что это возможно. То есть я и раньше знал. Но одно, когда это делал Руслан, а совсем другое — знать, что можешь сам». «Опять шутю?» В это время вокруг творился вформенный аврал. Тихоню эти два дебила все же приложили об дерево. «Нет». Летел он хорошо, высоко, но вот направление ему задали. Короче, он прямо на этой сосне и остался маскироваться. Сидит на ветке и маскируется. Матом. Рогожин аж от удивления бровь приподнял. Витя за всю службу столько слов не сказал, а тут так душевно излагать начал. Короче, Листик и Хан рисковать не стали. Обложили катапульту прямо на земле и, хорошенько разбежавшись, нырнули в пахоту. Тоже верно. Ямы больше, ямы меньше. Правда, Марик на лету предупредил. «Если какая-нибудь сука на меня хряп...» Не договорил. «Ну, а что удивляться? С полным ртом снега немного поговоришь». Антоха оказался умнее, прыгал с закрытым ртом. А приземлившись... Приснежившись... Или, как сказать... тфу, вот мне оно надо!» Парни стали активно закапываться, пытаясь отползти от места приземления. И в этом был смысл. Великий смысл. В виде Вовки и Олежки, которые тоже не нашли себе другого места о кажись листики хану ползли а вот балагур не успел встретились два одиночества приглушенный мат и тишина которую нарушили лишь рыдания рогожина ах сука дебилы за что боже и воздев к небесам лицо по которому бежали слезы простонал ведь помру же!» именно в таком виде помирающим от смеха Его и застали девушки-красавицы, выкатившиеся из леса. Хм, а ведь не метафора. Девахи впрямь хороши. Как они выглядели в тренировочных костюмах? Да и сегодня тоже. Это мы, как дураки, обвешались оружием, а эти налегке. Ну, чего тут в глубоком тылу опасаться? Хотя нет. На поясе АПС, за спиной калаши. Уважаю. Но вот лишнего боеприпаса не видно, все же гуляют. И вроде одежка казенная, камуфляж как камуфляж. Но как сидит! Сразу видно, девки! Да еще какие! Фигуристые! Во мне проснулся интерес: Этих валькирий что, на службу в модельных агентствах набирают? Или в других местах по принципу симпатичности мордашек? А может это нам так повезло? Хм. Надо бы поинтересоваться у Руслана. Прекратить, старшина! Не рассматривай так пристально, а то спалят! Чай не первый раз замужем! Хм! Я бы их тоже разок замуж взял, а может и два. Ну, если бы в первый срослось. Особенно эту язву рыжую. Чисто наказать за то, что пиналась. А зачем еще? Конечно, наказать. Разве так можно с мужиками? И раз пять или шесть, а то из меня плохой воспитатель. Вот стопудово сразу бы не поняла. Чувствуется, трудно до нее доходит. Кстати, а ведь их только трое. Кого нет? Привет, Руслан. Аглая поправляет на голове вязаную шапочку. Привет, коль не шутишь. Рогожин вытирает набежавшие от смеха слезы. «Чего веселишься?» «Так весело». «Хм, и что же ты один? Где твои клоуны?» «Не зарывайся». Глаза капитана превращаются в узкие полоски. «Это для меня они клоуны или кони нагайские, а для тебя бойцы спецподразделения «Коршуны», которые буквально вчера доказали, что заслуживают уважения. Или нет?» «Не заводись!» Девушка, примеряющая, вытягивает вперед руки и, оглянувшись на подруг, поясняет. «Это я, Любя». «Да ты что!» В голосе капитана слышится сарказм. «С каких это пор вы, девушки, воспылали такой любовью?» «Ну вы что, товарищ капитан?» «Вмешивается Хельга. Мы же не враги». Но ну, не было тут достойных противников, только самцы, не способные доказать свое право, думают, что древний язык может заменить регулярные тренировки», — улыбается Аглая. «А мои парни, значит, достаточно тренированные», — усмехается капитан. «Руслан, прекрати!» — начинает злиться Аглая. «Ты не хуже меня, знаешь правила?» «Знаю». Руслан поднимается с бревна и, повернувшись к лесу, кричит. «Ну что встала? Давай, подходи!» Из леса появляется еще одна фигура. «О, да это Алена! Какой приятный сюрприз! Или ей не так уж и сильно прилетело, или здесь есть мастера не хуже Степаныча. Хотя, что это за масть должна быть, чтоб через день после такого удара 20 километров отмотать? Сильная девка, уважаю!» «Вот чего кричим?» Подъехавшая на лыжах Алена улыбается капитану. «Здравствуй, Руслан. А ты чего здесь один?» «За надом!» Капитан смотрит на девушек в упор и строгим голосом сообщает. «Вроде все на месте?» «Тогда запоминайте. Вас пятеро, парней десять. Если хоть одна, умная, решит поиграть и начнет крутить задом, ваш путь лежит в лазарец. Аглая, Алена, вы меня знаете. Если у кого есть интерес к моим болтусам, решайте сразу с кем». «Парни у меня дружные, и так это и останется». «Ясно?» «Ну что ты такое говоришь?» «Алена, тебе особое предупреждение. Я не такой добрый, как мажор, учти». «А что сразу Алена?» «А я других пока не знаю. Кстати, судя по критическим взглядам, сейчас буду знакомиться». И, ткнув пальцем в Алену, скомандовал. «Ты, коллега, брысь! Ван, на бревнышке посиди». Потом воглаю. «Ты?» «Я лучше тоже посижу». Тут же открестилась она. «Ну и ладно». Машет рукой и, пристально глядя на оставшихся двух девчонок, спросил. «Ножи?» «Нет», – качает головой Рита. «Все же у нас нет желания вас зарезать». «Хм, а ведь молодец девчонка, соображает». «Ведь понятно же, что в ситуации, когда противника нельзя убивать, нож скорее помеха». «Ох, что сейчас будет?» «От предвкушения даже о холоде забыл. Так захватило происходящее». А дивахи, скинув верхнюю одежку, уже приготовились к бою в качестве оружия используя автоматы. Руслан же ничего скидывать не стал, давая им преимущество в подвижности. Ну, это они так, наверное, подумали. Хотя Аглая и Алена так не считают, вон как нервничают. Они-то Руслана знают.